Рэнди Мейн. Без аномека. Как Amazon меняет мировой бизнес. Правила игры Джеффа Безоса. Посвящается Кэрлайн. Введение. В первые годы существования Amazon Джефф Безос дважды в год проводил собрания для всех сотрудников в небольшом кинотеатре через дорогу от старой штаб-квартиры компании в центре Светло. С тех пор, амазон разросся, и весной 2017 года такое собрание, созванное Безасом, проходило в городском спортивном центре Ки-Арена, расположенном на месте проведения Всемирной выставки 1962 года и вмещающем почти 17,5 тысяч человек. В тот день центр был переполнен. Последний вопрос, который задали Безасу, звучал так: "Что из себя представляет день второй?" Вопрос вызвал у аудитории смех, ведь все сотрудники Amazon с первой минуты работы в компании запрограммированы мыслить в категориях дня первого. На языке Безоса день первый означает, что Amazon всегда будет действовать как стартап. Каждый день должен быть таким же напряжённым и лихорадочным, как первый день запуска нового бизнеса. Даже небоскрёб в центре Сиэтла, где находится офис Безоса, называется День первый. Одетый в рубашку с белым воротником и серые джинсы, основатель Амазона разразился раскатистым фирменным хохотом, а потом произнёс: "Я знаю, как ответить на этот вопрос. День второй это, тут он выдержал длинную паузу, застой. После ещё одной паузы он продолжил: "За которым следует отставание от жизни. Пауза. Потом мучительный, болезненный упадок. Пауза. А затем смерть". Бэзос улыбнулся и сошёл со сцены под смех и аплодисменты сотрудников. Их лидер чётко сформулировал то, что они чувствовали нутром. Amazon может быть технологическим гигантом, но это совершенно иной тип компании, место, где необходимы энергия и драйв, и где не приветствуется самоуспокоенность. Несмотря на свой огромный успех, Бэзос действительно управляет принадлежащей ему корпорацией стоимость которой на 2018 год составила 1 триллион долларов, больше, чем стоимость любой другой компании в мире так, как если бы это был небольшой бизнес, существование которого ежедневно находится под угрозой. На всеобщем собрании в ноябре 2018 года, отвечая на вопрос сотрудника о банкротстве крупных компаний, таких как Сирс, Безос привел аудиторию в замешательство, сказав, «Амазон пока не настолько громадно, чтобы рухнуть». В сущности, я прогнозирую, что однажды это случится. Амазон обанкротится. Если вы посмотрите на крупные компании, продолжительность их жизни, как правило, составляет 30 с лишним лет, но никак не 100 с лишним. На тот момент Амазону было 24 года. Почему же Безос заговорил со своим войском о перспективах гибели Амазона? Возможно, он не хотел сглазить удачу, сопровождавшую компанию, демонстрируя самодовольство и уверенность в ее неуязвимости. Быть может, опасался, что какой-нибудь конкурирующий гигант вроде Walmart или Alibaba разгадает секреты Amazonа и застигнет компанию врасплох. В обоих предположениях есть доля правды, но в глубине души без из больше всего опасается того, что Amazon станет жертвой так называемой болезни крупной компании, когда сотрудники фокусируются на отношениях друг с другом, а не со своими клиентами. И где блуждание в бюрократических дебрях становится важнее, чем решение реальных проблем. На таких собраниях Безо призывает сотрудников не почивать на лаврах, а работать ещё усерднее, придумывая новые товары и услуги, чтобы угодить клиентам, тем самым оттягивая день расплаты как можно дольше. Лучший способ оччастливить клиентов, согласно наставлениям Безо, это сделать их жизнь дешевле и проще. Как он выразился, невозможно представить, чтобы в будущем Лэд Эддк через 10 покупатель пришёл и сказал: "Джеф, мне очень нравится Amazon, но я хотел бы, чтобы цены были чуточку выше, или я люблю Amazon, но предпочёл бы, чтобы вы доставляли товар немного медленнее". Это типичный подход Безоса. Он требовательный, нестандартно мыслящий лидер. Сложно представить генерального директора GM или IBM, непринуждённо говорящего о банкротстве. не вызывая при этом паники среди сотрудников и не провоцируя обрушения стоимости акций. Во многом Amazon это Amazon именно потому, что Безос создал культуру, в которой всё ставится под сомнение и ничто не принимается как должное, даже само существование компании, при этом каждый должен сосредотачиваться на клиентах, потому что всё остальное вытекает из этого. В вышедшей в 2013 году книги Брэда Стоуна «The Everything Store» «Джефф Безос и Эра Амазон», которая рассказывает об истории создания компании, приводится цитата Безоса. «Если вы хотите докопаться до истины, объясняющей, что отличает нас от других, то вот вам ответ. Мы по-настоящему клиента ориентированы, мы по-настоящему настроены на долгосрочную перспективу, и мы по-настоящему стремимся изобретать что-то новое». Большинство компаний работают иначе. Они ориентированы на конкурентов, а не на клиентов. Они хотят заниматься тем, что принесёт им дивиденды через 2-3 года, и если этого не происходит, они переключаются на что-то другое. И кроме того, они предпочитают быть последователями, а не изобретателями, потому что это безопаснее. Так что если вы хотите узнать правду об Amazon, обратите внимание на то, чем мы отличаемся от остальных. Очень немногие компании обладают всеми тремя названными характеристиками. Всё это может смахивать на избитые фразы из арсенала любого руководителя, но Безос особый случай. Он выделяется среди других титанов современного бизнеса, потому ему удалось использовать свой высокий IQ, воинственный стиль и безграничную энергию, чтобы сформировать в Amazon культуру настоящей заботы о клиенте. Он жёстко критикует топ-менеджеров, которые больше беспокоятся о конкуренции, чем о потребителях. Когда он видит электронное письмо от недовольного покупателя, то направляет его руководителю соответствующего подразделения, просто пометив знаком вопроса. Это сигнал тревоги для бедняги, получающего это сообщение. У него, как у собаки Павлова, тут же срабатывает рефлекс. Он бросает все дела и бежит решать проблему клиента. Из множества сотрудников Amazon, как нынешних, так и бывших, у которых я брал интервью для этой книги, каждый в какой-то момент произносил фразу: "Всё начинается с клиента". Как будто их мозг был запрограммирован одним из лучших IT-специалистов компании. Однако, по мере более глубокого погружения в тему, я перестал воспринимать эти мантры о клиентоориентированности как ответ на все вопросы. Да, они помогали объяснить успех Amazon, но это было далеко не всё. Я хотел понять, Чего же на самом деле хочет Amazon? Потратив 2 года на исследования и опросив более сотни человек, включая многих топ-менеджеров, я пришёл к такому выводу. Amazon хочет быть самой умной компанией, которую когда-либо знал мир. Многие бизнес-игроки постоянно придумывают умные вещи, но Bezos отстроил компанию, деятельность которой в значительной степени основана на больших данных и искусственном интеллекте, ИИ. Вокруг ИИ Много шумихи, но по сути именно бизнес-модель Амазона стала первой и самой сложной системой, работающей благодаря искусственному интеллекту, и при этом она сама по себе становится умнее и масштабнее. Более того, всё чаще алгоритмы управляют деятельностью компаний. Алгоритмы становятся компаниями. Bezos построил Amazon по принципу мхавека, термин, который в компании используется повсеместно. Парадигма маховика не столько формула, сколько образ высокотехнологичного вечного двигателя роста, глубоко укоренилась в корпоративной культуре. Представьте себе трёхтонное каменное колесо, что покоится на оси, подвешенной на опорах. Привести его в движение не так-то просто. Фокус в том, чтобы изо дня в день прикладывать достаточно усилий, чтобы заставить маховик вращаться всё быстрее и быстрее, пока он не начнёт двигаться самостоятельно. Когда Амазон предлагает бонусы участникам программы Prime, например, бесплатную 1- или 2-дневную доставку, бесплатный просмотр телешоу или скидку в супермаркетах Whole Foods, она привлекает больше клиентов на свой сайт. Клиенты, в свою очередь, привлекают к Amazon.com больше сторонних продавцов, стремящихся охватить внушительный пул потенциальных покупателей. Сегодня независимые сторонние продавцы реализуют более половины всех товаров, продаваемых на Амазоне. Hasta la компания продаёт сама напрямую. Рост числа продавцов увеличивает доходы Amazonа и обеспечивает значительную экономию за счёт масштаба, что позволяет снижать цены на сайте и предлагать покупателям больше бонусов. Это способствует увеличению числа клиентов на amazon.com и количества заинтересованных в них продавцов. В результате маховик вращается всё быстрее и быстрее. Успешные компании создавали маховики и раньше. Джим Коллинс в культовой книге От хорошего к великому: почему одни компании совершают прорыв, а другие нет, вышедшей в 2001 году, предложил этот термин и привёл примеры компаний, таких как Крогер и Ньюкор Стил, чьи руководители годами терпеливо выстраивали успешный бизнес, приводя в движение свои собственные версии маховика. В 1965 году, как пишет Коллинс, Ньюкор находилась под угрозой банкротства. Когда её генеральный директор Кен Айверсон пришёл к выводу, что компания может производить дешёвую сталь с помощью нового технологического процесса на мини-заводах. Запустив один такой завод, Newcor привлекла больше покупателей, что увеличило доходы и позволило ей построить другой, более экономичный мини-завод, который в свою очередь привлёк ещё больше клиентов и так далее. В течение двух десятилетий Айерсон и его команда были сосредоточены на раскрутке созданного ими маховика, и к середине 1980-х Newcore стала самой прибыльной сталелитейной компанией США. Этот статус она сохраняла и в 2019 году. Но маховик Amazonу устроен иначе. Он превратился в гораздо более внушительный механизм. То, что сделал Bezos, вывело саму концепцию на новый уровень. радикально изменила способы ведения бизнеса и обеспечила компании практически несокрушимое конкурентное преимущество. Он создал корпорацию следующего поколения, модель ведения бизнеса в 21 веке. Сегодня Bezos раскручивает свой маховик благодаря умелому использованию искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных. Компания настолько преуспела в применении компьютерных технологий, что сама обучается и становится изощрённее. Ни одна корпорация никогда не добивалась на этом поприще подобных успехов. Многие главы компаний на словах признают важность искусственного интеллекта и нанимают горстку специалистов по обработке и анализу данных, стремясь внедрить технологии искусственного интеллекта в свою бизнес-модель. При этом в Amazon технологии являются ключевым фактором для всего, что делает компания. Стоит отметить, что для разработки и совершенствования своего волшебного джина Alexa Использующего речевые технологии искусственного интеллекта, компания по состоянию на 2019 год задействовала около 10.000 сотрудников, большинство из которых это специалисты по обработке данных, инженеры и программисты. С самого первого дня Amazon была технологической компанией. Просто так уж вышло, что свою деятельность она начала с продажи книг. Благодаря усилиям без особо большие данные и искусственный интеллект стали сердцем его компании. Первоначальный веб-сайт Amazon, который был запущен в июле 1995 года, обеспечивал удобство пользования книжным каталогом, включавшим в себя миллионы наименований, поиск в котором можно было осуществлять по автору, теме, названию, ключевому слову и так далее. Прокрутив веб-страницу вниз, пользователи могли обнаружить упоминание о первом примере применения Amazon'ом компьютерного интеллекта. технологии, с помощью которой в ближайшее десятилетие компания совершит переворот в сфере розничной торговли. В параграфе в самом конце нахваливался сервис персональных уведомлений Ice. Наш неутомимый автоматический поисковый агент. Как только книга вашего любимого автора выходила в свет впервые или новым тиражом, сервис тут же сообщал вам об этом по электронной почте. С тех пор Amazon неустанно использует свои технологические возможности, Чтобы совершенствовать сервис рекомендаций, а также чтобы гарантировать наличие необходимых товаров на соответствующих складах для их быстрой доставки. Компания собрала огромное количество данных о своих клиентах, чтобы разработать алгоритмы, помогающие обеспечивать наилучший сервис, низкие цены и ошеломляющий выбор товаров. В какой-то момент её система достигла того уровня, когда многие решения по розничным продажам, которые раньше были прерогативой топ-менеджеров, теперь принимаются машинами. Причем последние становятся с каждым разом все умнее. Каждый раз, когда такие машины решают доставить 10 тысяч сумок холодильников на склад в Пасадине к началу игры на Роузбоу или с наступлением зимы отослать тысячу пар варежек на склад Ан-Арбора, они запускают механизм последующей проверки, позволяющей оценить правильность решения и в следующий раз уж точно сделать все как надо. В результате маховик вращается все быстрее и быстрее. Неустанно крутящийся маховик Безоса помог превратить Amazon в самую грозную и наводящую ужас компанию в мире. В 2018 году исследовательская фирма CBI Insights выяснила, что американские топ-менеджеры в разговорах с инвесторами упоминали Amazon чаще, чем любую другую компанию, чаще, чем президента Трампа и почти так же часто, как налоги. Несмотря на то, что Безос предупреждал свою команду о неизбежном корпоративном апокалипсисе, Остановить его, похоже, невозможно. В начале 2019 года он был самым богатым человеком в мире с состоянием в 160 миллиардов долларов и удержался на первом месте даже после развода, отдав бывшей жене Маккензи четверть их совместной доли в Amazon стоимостью 38 миллиардов долларов на тот момент. По состоянию на 2019 год, компания, которую он основал, контролировала почти 40% всей онлайн-торговли в США. и являлась одним из крупнейших интернет-ритейлеров Европы. Amazon расширила охват программы Prime до 17 стран, и число подписчиков сервиса по всему миру достигло более 150 млн. Bezos превратил Amazon Web Services AWS в крупнейшую мировую платформу облачных вычислений, а Prime Video в стримингового гиганта, наступающего на пятки Netflix. И он же является движущей силой эко- Умные колонки с встроенным голосовым помощником Alexa, продажи которой за первые несколько лет после выхода на рынок составили около 50 миллионов штук. На протяжении 2010-х годов его компания росла в среднем на 25% в год. Поразительные показатели для такой крупной корпорации. По итогам 2018 года её выручка составила 233 миллиарда долларов. На ближайшее будущее Bezos поставил перед собой задачу стать ключевым игроком в традиционном ритейле, рекламе, потребительском кредитовании, грузовых перевозках и здравоохранении. И всё это благодаря маховику искусственного интеллекта. Эту новую корпоративную модель я называю безономикой. Она разрушает наши представления о бизнесе, а её массовое заимствование в ближайшие десятилетия окажет сильнейшее влияние на общество. Деловой мир быстро делится на компании, отстаивающие статус-кво и компании, создающие свою, собственную версию без аномики, наращивающие технологические компетенции в области искусственного интеллекта, чтобы иметь в своем распоряжении огромный массив данных о том, чем заняты и чего хотят их клиенты. К последним уже можно отнести таких известных технологических гигантов, как Alphabet, Alibaba, Apple, Facebook, JD.com и Tencent. Есть в этом лагере и традиционные компании, например, Goldman Sachs. Харит Талвар, глава маркуса подразделения Goldman Sachs по потребительскому кредитованию на конференции 2019 года рассказал об амазонизации банковской сферы. Наша цель разрушить устоявшуюся систему предоставления и потребления финансовых услуг, аналогично тому, что сделала и продолжает делать Amazon в розничной торговле. Как известно, сама Амазон уже нацелилась на то, чтобы совершить переворот и в банковской отрасли. Второе словам Талвара, генеральный директор Uber Дара Хосровшахи говорит, что он хочет, чтобы его райдшеринговая платформа стала Амазоном в транспортном обслуживании и с помощью больших данных удовлетворяла все потребности клиентов от доставки еды до проката скутеров. Автомобили для нас то же, что книги для Амазона. Так же как Amazon, которая когда-то начала с книг и постепенно расширяя линейку товаров, смогла в итоге создать уникальную инфраструктуру, Uber добьется похожего результата в своей области. На конец 2019 года капитализация компании составила 52 миллиарда долларов, и это позволяет говорить, что внедрение в ней модели без аномики пока работает. Walmart, крупнейшая компания в мире по объёму выручки, прилагает все усилия, чтобы вступить в этот престижный клуб, вкладывая значительные средства в искусственный интеллект и большие данные. Она пытается доказать, что традиционный ритейлер может трансформироваться в технологическую платформу 21 века и тратит миллиарды, готовясь к битве. Другие компании отреагировали на угрозу со стороны Amazon попыткой защитить своё положение на рынке. Предлагая клиентам высокий уровень персонализации сервиса и то человеческое общение, которое машине Amazonа не по плечу. К этой категории относятся Best Buy, Williams Sonoma, британский интернет-магазин одежды и обуви ASOS, швейцарский элитный ритейлер Richmond, владелец бренда Cartier, а также Crate and Barrel, принадлежащий немецкому гиганту электронной коммерции Otto. В этот ряд можно поставить и небольших смельчаков, таких как Stitch Fix, Warby Parker и Lulus. Тем, кого это не затронуло, либо повезло оказаться в секторах экономики, которые не интересуют гиганты искусственного интеллекта: тяжёлая индустрия, юридические услуги, ресторанный бизнес и недвижимость, либо они не осознают всей серьёзности ситуации и тратят время впустую, пока каток Amazonа их не раздавит. Влияние безэкономики на нашу жизнь также очень велико. Амазон является лидером роботизации, и хотя с момента основания до 2019 года компания создала более 650 тысяч рабочих мест, темпы, с которыми она автоматизирует свою деятельность, при их копировании другими настолько дестабилизирует рынок труда, что правительствам придется серьезно отнестись к идее введения безусловного базового дохода. Более того, с увеличением числа компаний, реализующих свою собственную модель без аномики, Жизнь станет ещё более цифровой, и все мы перенесёмся в мир, в котором вместо посещения торговых центров или небольших магазинчиков, где можно поболтать с друзьями и соседями, мы будем сидеть в четырёх стенах перед светящимся экраном и совершать покупки в один клик. Пока я писал эту книгу, многие друзья и коллеги спрашивали меня: "Чего же всё-таки больше от Амазона пользы или вреда?" Это справедливый вопрос, но сложный, и простого ответа на него не существует. Я надеюсь, что слушатели смогут осознать эту сложность и понять, в чем именно Амазон помогает, а в чем вредит бизнесу и обществу. Это поможет им выжить в эпоху без аномики и при необходимости дать отпор подобным технологическим гигантам. Отношение человека к Амазону зависит от многих обстоятельств. Так участники программы «Амазон Прайм» в разных странах мира вряд ли согласятся с тем, что Амазон — это зло. Программа предлагает огромный выбор товаров. Amazon не даёт точных цифр, но один источник оценивает его почти в 600 миллионов. Цены невысокие, и большинство товаров могут доставить вам бесплатно в течение 2 дней или даже раньше. При этом обеспечивается высокое качество обслуживания, а ошибки допускаются крайне редко. Для любителей кино и музыки Amazon предлагает бесплатный каталог из более чем 2 миллионов песен и производит собственные фильмы, в числе которых отмечены наградами Манчестер у моря. А также такие популярные телесериалы, как Очевидное и Человек в высоком замке. В США Amazon неизменно считается самым надёжным и любимым брендом, а в мировом масштабе по итогам 2019 года компания заняла первое место по такому показателю, как репутация бренда в рейтинге Fortune Global 500. Политики обвиняют Amazon в том, что она разрушает семейный бизнес, и эти обвинения имеют под собой основания. Компания действительно уничтожала и продолжает уничтожать мелких розничных торговцев в арсенале которых нет эксклюзивных товаров и услуг, низких цен или быстрой доставки. Но в то же время Amazon активно поддерживает стартапы, создав программу для продвижения ими своей продукции. По итогам 2019 года на долю миллионов независимых коммерческих организаций 1 млн только в США и 130 стран. Пришлось 58% продаж на платформе Amazon Marketplace. Как утверждает Amazon, в 2018 году благодаря таким продажам малый бизнес во всём мире создал более полутора миллионов дополнительных рабочих мест. Стоит отметить, что помощь малым и средним предприятиям этим не ограничивается. Так благодаря сервису облачных вычислений AWS предприниматели могут по разумной цене пользоваться возможностями корпоративных компьютерных сетей. а голосовое программное обеспечение Alexa, использующее искусственный интеллект, открыло огромные возможности для разработчиков приложений и производителей умных устройств. Но все это имеет свою цену. В обширной глобальной сети складов Амазона заняты сотни тысяч человек, которых не защищает профсоюз, и они сталкиваются с тяжелыми, порой унизительными условиями труда. При всей незавидности их положения работникам приходится беспокоиться еще и о том, что их заменят роботы, способные выполнять их функции быстрее и дешевле. И этот день наступит раньше, чем многие думают. Культура компании отличается бешеным темпом и агрессивностью. Ошибки не прощаются ни офисным сотрудникам, ни рабочим. Если говорить об экологии, миллиарды, осуществляемых компанией доставок и её энергозатратные серверные фермы отнюдь не способствуют снижению выбросов парниковых газов. Доминирование Amazon в онлайн-торговле привело к тому, что политики начали активно призывать к разделению её бизнеса. Вдобавок ко всему, в 2017 и 2018 годах, по оценкам Wall Street Journal, компания на законных основаниях не платила или заплатила небольшой федеральный налог на прибыль, факт, в который трудно поверить, учитывая, что её прибыль только в 2018 году составила 10 миллиардов долларов. Одна из причин заключается в том, что Amazon может вычитать понесённые ранее убытки из сегодняшнего налогооблагаемого дохода, во многом так же, как убыточные компании Дональда Трампа позволяли ему платить минимальные налоги или не платить их вовсе. Это, конечно, серьёзная проблема, но они проистекают из самой природы капитализма. Будучи одной из крупнейших и наиболее успешных технологических платформ, Amazon подвергается резкой критике за некоторые свои действия, и в ряде случаев эта критика оправдана. В качестве наглядного примера можно привести неудачную попытку разместить второй штаб-квартиру в Нью-Йорке, когда компания не смогла решить возникающие при этом проблемы, о которых заявляли местные общественные группы. Количество выбросов парниковых газов, создаваемых интернет-ритейлером в процессе доставки миллиардов посылок и эксплуатации серверных ферм, не способствуют экологическому благополучию нашей планеты. Но по большому счёту, решение заключается не в публичных нападках на одну компанию, а в выявлении проблем, которые она и ей подобные создают и будут создавать, и в принятии соответствующих мер по реформированию налогового законодательства, в введении разумных норм выбросов углекислого газа, обеспечению государственной поддержки и обучению тех, кто потерял работу из-за автоматизации. А пока лучшее, что можно сделать, это внимательно присмотреться к Amazonу и узнать, как эта компания создаёт будущее. Дело в том, что нравится нам это или нет, безаномика будет охватывать всё новые и новые территории. Я смею надеяться, что прослушав про Amazon, те, кто занимается реформированием капитализма, лучше поймут, куда движется бизнес в 21 веке. Как безаномика приблизила переломный момент и как всё это отразится на обществе. Бизнес-лидеры смогут узнать подробности создания маховика искусственного интеллекта, понять, почему он так хорошо работает и что можно предпринять, чтобы конкурировать с этим монстром. Ну, а всем нам, я надеюсь, это путешествие в мир Джеффа Безоса поможет разобраться, что на самом деле происходит с нашей жизнью каждый раз, когда на пороге появляется улыбающаяся картонная коробка. Первый шаг заключается в том, чтобы осознать, насколько масштабной и могущественной стала Amazon и насколько глубоко она проникла в нашу жизнь и в мировую экономику, гораздо глубже, чем большинство из нас себе представляют.